Глава 30, Я нашел временное помещение суда в Бельшассе. Им оказались полдюжины трейлеров на парковке заброшенного торгового центра. На каждом трейлере было обозначено его предназначение, транспортный отдел, суд по делам несовершеннолетних и так далее. Когда я нашел трейлер с архивами, судебный клерк, седовласая дама с ясными каренными глазами Сообщила, что мне не повезло. Все документы, связанные с судебно-медицинским учреждением серного порта, погибли в огне. Мне сказали, что имеются компьютерные версии документов, по крайней мере, за несколько лет. Мне надо всего лишь узнать имя адвоката, занимавшегося определенным делом. «Электронный архив предполагала создать», — насмешливо сказала дама. Даже начали делать, но система почему-то не заработала. Сейчас разрабатывается новая версия, а джентльмена, который проектировал первую, привлекли к суду. Понимаю. На электронных носителях мы храним документы всего за четыре месяца. Но вы, возможно, сумеете найти отчет об интересующем вас деле в газетах Пенинсула газет», издающиеся в «Бельшасе», регулярно публикующие материалы суда. Таково, насколько я понимаю, требование закона. Публика должна знать судебные решения. Направляясь в редакцию газеты, я пытался установить те временные границы, в которых следовало вести поиск. Близнецов Рамира спохитили 4 мая 2001 года, примерно через две недели после освобождения Вермильона из психлечебницы ходатайство о посвобождении было подано раньше возможно значительно раньше Надо начать с последних чисел апреля и постепенно двигаться назад во времени нет более унылого занятия чем работа в газетном морге но до встречи с лестером фладом мне так или иначе следовало убить часа три я решил не терять времени даром Но поначалу показалось, что сразу приступить к работе мне не удастся. Когда я подходил к редакции, какая-то юная особа с темными стоящими торчком волосами запирала дверь на ключ. На особе были коротенький топик, короткообрезанные джинсы и шлепанцы. На плече сотрудницы почтенного периодического издания красовалась татуировка в виде паука. «Простите, — сказал я, — а во второй половине дня вы открыты?» Девушка склонила голову на бок и, изучив меня от макушки до пяток, спросила, «А зачем вам это?» Произнесено это было так, будто слово «зачем» имело ударение на каждом слоге. «Может, вы хотите дать объявление?» Я ответил, что хотел бы поработать в морге. «Ге?» «В архиве газеты. О, я слышал это слово!» Постучала она кулачком по лбу. «Его однажды употребил папа, но его сейчас нет, он на рыбалке. А что вы ищете?» «Я ищу отчет об одном иске. Архивы суда сгорели, и вы моя последняя надежда». «Это надо же!» Пененсула Газет — ваша последняя надежда. Как жаль, что вас не слышит папа!» Она послала мне на удивление застенчивую и очень милую улыбку. «А я Изавель, Изавель Хантон, Алекс Калахан». «Что же, мистер Калахан?» Она потрясла ключами. Я могла бы впустить вас, но мне, естественно, придется побыть с вами. Сколько времени это может занять? Боюсь, что порядочно. Пожалуй, плечами. Хм, на 4.30 у меня назначена встреча. Она покрутила кольцо на мизинце и решительно произнесла. Поскольку мне придется сидеть в редакции, то будет справедливо, если вы оплатите потраченное на вас время. Вы согласны? Конечно. Итак, вы мне платите 10 долларов в час. В противном случае я отправляю смотреть телевизор. Заметано?» «Заметано». «И за это, — продолжала Изавель, — я помогу вам в ваших поисках. У меня есть опыт в таких делах, поэтому я и стою десять баксов в час. Я рылась в судебном архиве для Пинки Штрайбера». «Кто такой Пинки Штрайбер?» «Это частный детектив. Неужели вы о нем ничего не слыхали?» «Увы, нет. Это же легендарная личность». «Нет, правда». Она протянула мне руку с выкрашенными в черный цвет ногтями. Впрочем, краска уже успела наполовину облупиться. «Значит, заметана?» «Заметана», — подтвердил я, пожимая ее ладонь. Пока она вела меня наверх, я объяснил ей, что хочу найти. «Мне нужно узнать имя адвоката Чарли Вермильона. Мне надо с ним или с ней поговорить». Имя должно быть упомянуто в отчетах, хотя зачастую называется лишь «юридическая фирма», которая вела дело. Я могу сходу сэкономить вам время. Вам же наверняка неизвестно, что газета печатает сообщения о приговорах и исках только раз в неделю, по средам. Изавель нашла то, что нужно в три часа сорок восемь минут по полудню. Бинго! — возопила она и добавила тем же восторженным тоном: Ну и умница же я. Изавель, ты умница? Итак, девятого дня января... Год от Рождества Христова 2000, дел номер 49687, раздел А. Чарльз Джимми Вермильон против судебно-медицинского учреждения серного порта. Отчет представлен Фрэнсисом, она вдруг замолчала. Вот, дерьмо. Прошу прощения за выражение. Что там сказано?» «Материал поступил от Фрэнсиса Бержерона», — ответила она. «Фрэнки Бержерон, надеюсь, что беседа с ним не является для вас вопросом жизни и смерти». «А что это значит?» «Он мертв». «Вот что это значит». Автомобильная авария около Де Саллемана улетел в залив. Фрэнки был отчаянным и очень агрессивным водителем. И, возможно, и два варианта на выбор. Либо ему кто-то не уступил дорогу, что привело его в ярость иван слишком сильно гнал и не справился с управлением свидетеля не нашлось эй, эй что с вами каждый раз когда мне кажется что я иду в нужном направлении я снова оказываюсь в тупике огорченно произнес я что ж пусть Фрэнки помер но пинки все время твердит что к истине ведет много путей другим путем был судебный архив ах да ведь мы были вашей последней надеждой может быть Отчеты сохранились на фирме, где работал Бержерон, — сказал я, обращаясь скорее к себе, чем к Изавель. Вы знаете, где он работал? — Лейси Бержерон. — Фирма находится здесь, в Бельшассе. Вы можете позвонить мистеру Лейси. У меня есть его номер. Только не звонить ему после... Ну, скажем, она задумчиво побарабанила пальчиками по нижней губе и написала на листке календаря номер телефона. — Не звоните ему позже... Трех, а может даже и двух, он немного выпивает. Она вручила мне листок с номером. У девочки был очень красивый и четкий почерк. Мы потратили еще несколько минут на то, чтобы расставить по местам коробки с газетами. Когда Изавель закрыла на замок двери редакции, я извлек на свет 35 баксов. — Мне почти совестно брать у вас деньги, — сказала она. — Ведь Фрэнк Бержерон... Договор есть договор. Она сложила банкноты вдвое, потом еще вдвое и, держа между большим и указательным пальцами, произнесла. — Ведь эти тридцать пять долларов не составляют все ваше богатство, не так ли? — Благодарю за помощь, — улыбнулся я. Изавиль затолкала деньги в задний карман джинсов и протянула мне руку. — Удачи вам, мистер Каллахан. Может быть, все образуется? Пинки говорит, что если упорно бить в одну точку, все получается. Будем надеять, что он прав. Где у вас назначена встреча? На Тюполло-стрит. И с кем вы встречаетесь, если не секрет? Я намерен встретиться с адвокатом по имени Лестер Флат. Изавель немного подумала и сказала: "Лестер только в прошлом году окончил университет, но парень он подходящий". И внимательно разглядывая свои ногти, добавила: "Передайте ему привет от Ес Хантон. Вы знаете, как туда добраться?" Следуя указаниям Изавель, я уже через четыре минуты оказался у дверей адвокатской конторы Хоус и Флад. Фирма занимала очаровательный старинный домик из красного кирпича на улице, которая, судя по изобилию медных табличек, служила пристанищем для всей адвокатской братьи Бельшаса. Я прождал десять минут, после чего меня припроводили в офис мистера Флада. Кабинет с антикварной мебелью, очень красивыми, но несколько потертыми коврами и высоченными потолками был просто очаровательным. Такие по-настоящему стильные помещения в наше время можно найти лишь на юге США. На столе у стены размещалась коллекция глобусов. Флад выглядел почти таким же юным, как и Изавель. Лес, Флад! представил сон, мы пожали друг другу руки, и Лес, указав на кресло, спросил. «Чем мы можем вам помочь, мистер Калахан?» Мне потребовалось пятнадцать минут, чтобы ввести его в курс дела. Он делал заметки в своем блокноте, задавая время от времени уточняющие вопросы. Закончив повествование, я вручил ему фотографию кролика. Он несколько секунд ее разглядывал, затем отложил в сторону и произнес, постукивая ручкой по блокноту, «М -м, «Честно говоря, не знаю, как поступить». Я, конечно, возьму дело, если вы так решите, но...» — покачал он головой. «Не знаю, не знаю. Суд требует от из советских доказательств того, что существует жизненная необходимость открыть информацию о пациенте. И именно таковым являлся интересующий вас человек. Боюсь, — он пожевал губами и, недовольно поморщившись, закончил, — что наши шансы на успех, мягко говоря, невелики. Но почему?» Разве этот снимок не служит веским доказательством? И разве спасение моих сыновей не является жизненной необходимостью? Он побрабанил пальцами по столу. Я вам очень сочувствую и могу во многом согласиться, но ваши вашей теории масса не слишком обоснованных допущений. Каких именно? Начнем с того, что вы не знаете, кто оставил фигурку кролика в комнате ваших малышей. Это мог сделать и не похититель. — Вы не заметили ее до того, как дети были похищены, но теоретически она могла находиться там и до этого, верно? — Не думаю. — Вы уверены в этом на все сто? — Теперь да. — Хорошо, — кивнул он. — Вы в этом уверены, но другие могут утверждать, что ваш сын раздобыл эту фигурку где-то в одном месте, у других детей, у соседей и так далее. — Он этого не делал. Вы же понимаете, что я выступаю сейчас как адвокат дьявола. Я согласен, что фигурка оригами — предмет весьма необычный, и обнаружение психиатрической лечебницы фигуры, идентичной той, которую нашли в вашем доме, по меньшей мере наводит на размышления, особенно учитывая связь этой лечебницы с убийством близнецов Рамирос и принимая во внимание параллели, существующие между делом близнецов Рамирос и вашим делом. Но, к сожалению здесь белых пятен слишком много. В обоих предшествующих вашему случаю делах отсутствует упоминание о каких-либо кроликах. Таким образом, это может быть простым совпадением, на чем наверняка и будет настаивать защита. Насколько я понимаю, никаких отпечатков пальцев на фигуре, найденной в вашем доме, обнаружено не было. Я не ошибся. — Нет, все верно. Адвокат пожевал губами. — Вам, видимо, и известно, что против данного судебно-медицинского учреждения уже возбужден иск? — Да. — Иск вчинила семья Намирс. Совершенно верно. — Лечебница полагает, что у нее в этом деле очень сильные позиции. Они опротестовали решение суда низшей инстанции, освободившего того парня. Протест был отвергнут, им пришлось его отпустить. У них не было иного выхода. — Мы говорим о Вермильоне. Да, о нем. Хотя нам это и не нравится, но освобождение такого рода людей предписывается законом. Вы, конечно, можете заявить, что в данный момент и делают представляющие интересы семьи Ромирус юристы. Мол, этого человека как раз выпускать и не следовало. Но это, если можно так выразиться, есть логическое противоречие, которое не может служить достаточным аргументом. Как говорили латинине, после этого, значит, поэтому, и это никогда не считалось убедительным доводом. Кроме того, это ретроспективное рассуждение. Поскольку он вскоре после освобождения убил двоих детей, его не следовало отпускать. Да и в чем здесь, собственно, вина лечебницы? Ведь врачи не хотели его отпускать. Дело осложняется еще и тем, что все первоначальные аргументы ушли в небеса, Вместе с Дымом. Я слышал, что семья Рамира, чтобы не дать дело вообще заглохнуть, поделилась своими файлами с адвокатами противной стороны. Неужели? Да. Однако, скорее всего, в этом деле штат или чебницы пойдут на мировое соглашение. А суд, покачал он главой, вряд ли захочет браться за новый иск, связанный с раскрытием личности кого бы то ни было. Во всяком случае, до тех пор, пока не разрешится первое дело. А если то, что вы утверждаете, кажется правдой, иск семьи Ромира обретет совершенно иной аспект. Ведь это будет означать, что вер миллион детей не убивал, не так ли? Именно так. Лестер Флат развел руками и улыбнулся. Тот еще поворот. Но, как я сказал, я готов выступить с ходатайством о раскрытии личности. Это надо будет сделать очень быстро. Времени у меня нет. Я тоже хочу поторопиться. — заверил Флад, — но считаю, что шансов на победу у нас мало, и вы должны узнать мое мнение заранее. Да, я понимаю, что на успех шансов немного, но готов попытать счастье. Окей, прекрасно, давайте сделаем это. Мы обсудили денежную сторону. Мой банковский счет пополнился на пять тысяч долларов в виде аванса наличными по кредитной карточке виза. Флад просил задаток в тысячу долларов, и я ему выписал чек. В Новый Орлеан я возвращался в довольно унылом настроении. Меня занимало, куда приведет след, на который я, кажется, наконец-то напал, выжженная земля. Чарли Верми раскусил ампулу с санистым калием, спрятанную в ротнике рубашки. Неизвестный поджигатель спалил столетнее здание суда в пуант где среди прочих документов хранилось ходатайство Вермильона об освобождении из психлечебницы, которой он провел девятнадцать долгих лет. Занимавшись этим делом, Фрэнсис Бержерон нырнул вместе с машиной с моста в залив и погиб. Электронная система, в которой должны были храниться архивы суда, оказалась фикцией, и все судебные решения по делу Вермильона потеряны. Может ли это быть простым совпадением?